но не поняли несправедливости воспроизведенных классовых отношений. Они создали деньги, как атрибуты земного быта, но истины их роли не поняли. Два их великих деяния, континум и вычислительный центр, как два сказочных чуда, скатерть-самобранка и сапоги-скороходы. В социалистическом обществе,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 и тебе не мешало бы мое существование? Где-то в другом мире. Абсурд. А я бы, вероятно, изменился, и похожесть бы наша в чем-то исчезла. Мне ты тоже не мешаешь. Мне даже приятно, что ты есть. Ты долго шептать будешь? Взорвался Мартин. Пошли его к черту. Хотят нас...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 На официанта из интурийской гостиницы. Что разглядываешь? Обиделся он. Любуясь, в каком деянии мы вернемся на землю. Все посмотрели друг на друга и рассмеялись. Особенно ты хорош, сказал Зернов. Совсем швейцар из националя. А ты